чувство. Интровертное чувство в основе своей определено субъективным фактором. Для суждения, созданного чувством, это обусловливает столь же существенное отличие от экстравертного чувства, сколь существенно отличие интроверсии мышления от экстраверсии. Несомненная это очень трудная задача. интеллектуально изобразить интровертный процесс чувства или дать хотя бы приблизительное описание его, хотя своеобразность сущность этого чувства безусловно бросается в глаза, если только вообще замечаешь его. Так как это чувство подчиняется главным образом субъективным предварительным условиям и занимается объектом лишь на втором плане, то оно является гораздо меньше и обыкновенно так, что вызывает недоразумение. Это чувство, которое, по-видимому, обесценивает объект и поэтому в большинстве случаев заявляет о себе в отрицательном смысле. О существовании положительного чувства можно, так сказать, лишь косвенно догадываться. Интровертное чувство старается не приноровиться к объективному, а поставить себя над ним. Для чего оно бессознательно пытается осуществить лежащие в нём образы? поэтому оно постоянно ищет не встречающегося в действительности образа, который оно до известной степени видело раньше. Оно как бы без внимания скользит над объектами, которые никогда не соответствуют его цели. Оно стремится к внутренней интенсивности, для которой объекты самое большее дают некоторый толчок. Глубину этого чувства можно лишь придугадывать, но ясно постигнуть её нельзя. Оно делает людей молчаливыми и труднодоступными, ибо оно подобно мимозе свёртывается от грубости объекта, чтобы вощуствовать сокровенные глубины субъекта. Для обороны оно выдвигает отрицательные суждения чувства или поразительное равнодушие.